Глава 1 Я постараюсь рассказать вам все, но боюсь, что обрывки моих воспоминаний не совсем то, что вам нужно. К тому же у меня отняли часы. А поскольку я ничего не видела и не слышала, я часто теряла связь с реальностью, теряла минуты, дни, даже недели. Хорошо помню, как все началось, наверное, потому что в те первые дни. Тысячи раз прокручивала в голове произошедшее, пытаясь понять, что мне следует делать, как поступать. Я обдумывала и переосмысливала события. Представляла, что мне удалось убежать. Мысленно звала на помощь. И кто-нибудь в это время оказывался рядом. Меня выходил встретить Лео. Он иногда так делал. Я представляла множество различных вариантов. Но это ничего не меняло ни в настоящем, ни в том, что случилось в ту ночь. Я вышла прогуляться с Тесси вокруг квартала. Дул ледяной ветер. Помню, как он завывал. Под его порывами с крыш падала черепица. Хлопали и скрипели неплотно закрепленные ставни. Тесси, как обычно, тянула за поводок. Не понимаю, как ей удается так стремительно бегать, быстро-быстро перебирая крошечными лапками. Они пинали и били ее, пока она не захрипела. Не хочу об этом говорить. Я вернулась на площадь, толкнула дверь, затем провал. В темноте прямо перед носом я увидела что-то похожее на вращающуюся лопасть вентилятора. И тут же мир закружился вместе с ней. Меня тошнило, не хватало воздуха. Сильно пахло хлороформом. Мне казалось, что я в больнице прихожу в себя после операции. Я почувствовала, что сейчас меня вырвет, но, должно быть, опять на какое-то время потеряла сознание. Конечно, для вас это важно, но я не знаю, как долго пробыла в забытии. Очнулась, лежа между передними и задними сиденьями машины, уткнувшись лицом в коврик. Рот и нос были забиты пылью и ворсинками. Я ощущала, что машина едет прямо и быстро, скорее всего, по автостраде. Меня чем-то укрыли, наверное, кожаной курткой. От нее исходил отвратительный запах пота и чего-то прогорклого и сального. Я испытывала удушье и хотела отбросить ее, но руки оказались связаны за спиной. — Я задыхаюсь. Снимите с меня это. Я не могу дышать! — закричала я тут же получила жестокий удар по ребрам и почувствовала, как кто-то поставил на меня ноги. Я попыталась поднять голову. «Дайте мне дышать, пожалуйста». Меня пнули в голову, и неизвестный голос произнес. «Очнулась, сука!» Я услышала какую-то возню. Потом меня дернули за волосы, и голос сказал прямо в ухо. «Никогда, никогда не указывай, что я должен делать. Слышишь?» Ты не в своем паршивом дворце. Здесь приказываю я. Поняла? Да. В шею уперся ботинок. Мне оттянули голову назад и заклеили рот широким куском пластыря, сильно прижав его. Потом меня швырнули обратно на пол и еще плотнее укутали вонючей курткой. Я запаниковала. Борту было полно грязи. и за пластыря приходилось еще глубже вдыхать невыносимое зловоние.